только благодаря тебе, брат. Отдыхай, Петрит, нам надо отдохнуть. Между ними давно уже не было ничего общего. И все из-за доброты и великодушия Аннаксиса. Старший брат зарабатывал деньги для того, чтобы младший мог перерасти своего кормильца, оторваться так далеко, что не осталось ничего общего. Но хуже всего было то, что силлач Аннаксис осознавал, какая пропасть их разделяет. В Битоле и баня, Луки он тоже настаивал, чтобы они спали, они разговаривали. Как только они пересекут границу близ мон фалькуне спать придется совсем немного, а уж в Италии и вовсе будет не до сна. Господь испытывал его. В молчании, в открытой всем ветрам кабине, между ночным небом и темной землей, Подрев топки, в которой бился огонь с гудением, вырывающийся через трубу в черное небо, у Петрида появилось странное ощущение. Его мысли и чувства словно отделились от него, будто он наблюдал за кем-то другим в подзорную трубу с одинокой вершины, и он стал размышлять о человеке, с которым скоро встретится в итальянских Альпах который подготовил для ксенопского ордена сложный план движения через Северную Италию, спираль, которая, закручиваясь, неуклонно, но неуловимо вела через швейцарскую границу. Его имя было Савароне Фонтини Кристи. Его имение называлось Кампо де Фьори. Отец, настоятель ордена, сказал, что Фонтини Кристи — были самым влиятельным семейством Северной Италии и, возможно, самым богатым. Доказательством их могущества и богатства служат двадцать семь листков бумаги в кожаном кошельке, который надежно прикручен к его груди. Только очень влиятельный человек мог достать их. Но как синопские старцы вышли на него, какими путями, и почему некто по имени Фонтини Кристи по рождению принадлежавшей римско-католической церкви, оказал столь большую услугу к Синопскому ордену. Он был недостаточно осведомлен, чтобы ответить на эти вопросы, но они не давали ему покоя. Он знал, что находится в железном ларце, спрятанном в третьем товарном вагоне. Там было больше, чем могли представить себе братья-монахи. Значительно больше. Старцы посвятили его в тайну. Теперь он мог без сомнений и колебаний взглянуть в очи Господу. Ему была необходима эта уверенность. Бессознательным движением руки он нащупал кожаный кошелек под плотным полотном рубахи. Вокруг ремней образовалась сыпь, натертая кожа припухла и соднила. Наверное, скоро воспалится. Но не раньше, чем двадцать семь листов бумаги, выполнит свое предназначение, а потом уже неважно. Вдруг в полумиле впереди на северной ветке они увидели венецианский экспресс из Триеста. Связной из Сезаны выбежал из смотровой башенки и приказал им отправляться без промедления. Аннакса сорванул рычаг, поставил на полный, пыхтящий локомотив сорвался с места, и они устремились на север, по направлению к Монфальконе, стараясь не отставать от экспресса Ферровия. Пограничники взяли у них коричневый пакет и передали своему офицеру. Офицер гаркнул, что есть мочи Аннаксису, чтобы тот быстро раздувал пары. Пошел! Их товарняк, оказывается, идет в связке с венецианским экспрессом. и машинист, не теряя времени! Форменное безумие началось в Леньягу когда Петрит передал диспетчеру первый из 27 листков Фонтине Кристи. Диспетчер побелел и тотчас преобразился в низшего слугу. Молодой священник заметил, как тот ищет его взгляда, пытаясь определить уровень государственной власти, которую представлял Петрит. Ибо стратегический план, разработанный Фонтине Кристи, был просто великолепен. Сила его состояла в простоте — Власть над людьми основывалась на страхе угрозе мгновенного возмездия со стороны государства. Греческий товарный состав был теперь вовсе не греческим, а одним из сверхсекретнейших инспекционных поездов итальянского министерства путей сообщения, ревизовавшим итальянские железные дороги. Подобные составы катались по всей стране, и были укомплектованы служащими, которым вменялось в обязанность выяснять и оценивать качество железнодорожного сообщения. Они готовили отчеты, которые, как поговаривали, ложились на стол самому Муссолини. Об образцовом порядке на железнодорожном транспорте, царившем при Дуче, ходило множество анекдотов, но смех смехом, а уважение уважением. Итальянский железнодорожный транспорт считался лучшим в Европе. Успехи достигались с помощью испытанных временем методов фашистского государства, тайных проверок, осуществлявшихся неведомыми контролерами. Жалование или его отсутствие у служащих зависело от оценки эзаминаторий, контролеров. Повышение понижения по службе или увольнения – часто были результатом нескольких секунд наблюдения. Поэтому неудивительно, что стоило эссаминаторе раскрыть свое инкогнито, и он мог рассчитывать на помощь работников железной дороги. Товарный поезд из Салоник теперь был итальянским составом с тайным предписанием Рима, служившим для него прикрытием. Все его передвижения осуществлялись в соответствии с указаниями, содержащимися в бумагах, передаваемых диспетчером. А указания эти были столь чудного свойства, что могли быть только плодом непостижимых замыслов самого Дуче. Началась гонка по спирали. Мимо пролетали города и деревни Сан-Джорджо, Латизана, де деливенца Их поезд следовал по пятам за итальянскими товарными и пассажирскими составами. Травизо, Монте-Берлуна... И Вальдано, потом на запад к Мальчизене, что на берегу Лагодигарда, потом по водной глади озера на неторопливом грузовом пароме, и на север к Брену и по Соделла Презолана. И везде они встречали лишь объединявший людей страх. Везде».